Штаб Зайцева Мы вторую неделю сидели статично на позициях без серьезных попыток наступления. Разведки боем и периодические накаты друг на друга можно было не брать в расчет. Это стало повседневной рутиной. Каждые три дня я стал приходить в штаб и плотнее общаться с командиром. «Как дела?» – спросил командир, когда я в очередной раз пришел к нему за пополнением. Да от этого сиденья на жопе начинает дисциплина проседать. Лучше, когда бои идут. Бойцы, когда находятся в тонусе, движуха какая-то, азарт. Согласен. Ну что-то придумай для них. Я и так по позициям бегаю, сбадриваю их. У одного Айболита все отлично в группе. Все оборудовано под быка несколько блиндажей разных. Даже это продумали. Чтобы в случае прилета весь быка не потерять. Молодцы. А чего ты там орал на них в эфире, я слышал тут на днях. Да пришел на позицию, которой Викинг руководит, а у них заряды для РПГ, пороха в картонных тубах. Валяются в снегу, отсырело все и намокло. А они у меня недавно только просили прислать им еще. Я не выдержал и наорал на них. Заодно на всех остальных собак спустил. Теперь они все, как у Айболита, блиндажи роют для хранения запасов. Я посмотрел на него. Викинг пришел, но легче не стало. Ну, значит, не оправдались наши с тобой ожидания. Толковых людей мало. Как там твой эксперимент с постепенным пополнением? Да, по-моему, не работает. Им, наоборот, еще хуже становится. После того, как погибла группа пополнения извэшников, я посоветовался с командиром и решил провести эксперимент. Я стал выводить пополнение на передовую постепенно, чтобы дать им адаптироваться к войне и привыкнуть к ее ужасам. Группу из Зайцева мы размещали на шкере. Группу со шкеры перемещали на трубы. А оттуда бойцы перемещались на дядю Васю, чтобы дальше разойтись по позициям на передовой. Эксперимент дал совершенно противоположный результат. Бойцы, попав на запасные позиции, получали травму свидетеля. Они пассивно участвовали в войне и видели все ее ужасы заранее. Ежедневно через них проходили 200 -е и 300. -е. Они видели самую кровавую сторону войны своими глазами. Слышали стоны и рассказы раненых, когда помогали их эвакуировать. Они понимали, что скоро наступит их черед. Страх смерти и увечий рос в них по мере приближения к передку. Несмотря на то, что они были вооружены и имели по 10 магазинов в каждой, у них даже не было элементарной возможности открыть огонь по постоянно атакующим их дронам. При звуке коптера они просто бросали носилки и разбегались в разные стороны. Помимо сбросов валанчиков, они попадали под обстрелы артиллерии и минометов. Это не добавляло им храбрости. В них постепенно формировалось выученная беспомощность, неспособность повлиять на свою судьбу и что-либо предпринять для своего спасения. Феномен, который описывали писатели, лично прошедшие советские и немецкие концлагеря, Варлам Шаламов в своих колымских рассказах, Виктор Франко в своей самой знаменитой книге «Скажи жизни да» и Эгер в своем выборе. Лиши человека ресурсов и возможности влиять на свою судьбу. Забери у него надежду и помести в ситуацию полной неопределенности, где от тебя никак не зависит твое выживание, и психика посыпется. Собаки, которых били током и которые не могли выбраться из клетки, даже когда их после этого помещали в клетку, из которой они легко могли выбраться, не делали этого. Они ложились на пол и терпели удары током, переставая бороться за свою жизнь и комфорт. Мой неудачный эксперимент оказывал на бойцов точно такой же эффект. Нужно поменять порядок, подсказал мне командир. Пополнение сразу ведешь на передок, а пацанам с передка даешь немного оттянуться на дальних точках, типа как отпуск. Сомнительный отпуск, но я попробую. В общем, принимай решение сам, как быть с этими точками и бойцами на них. Он крепко пожал мне руку своей жесткой рукой. Мне очень нравилось отсутствие ручного управления со стороны командира. Вера в компетентность подчиненных среднего звена была системной в конторе. При такой системе управления на должности командира мог задержаться только тот, кто мог брать на себя ответственность и принимать последствия своих решений. Тот, кто нуждался в постоянных указаниях и поджопниках, на такой должности держался недолго первый же бой выводил его на чистую воду. Чем жестче был контроль сверху, тем больше без инициативных командиров, не способных принимать решения, может спрятаться в тени дисциплины. В этой войне формировалась профессиональная армия, закаленная в боях. — Привет, командир! — обнял меня Сезам, оказавшийся в штабе. — Как ты? — Нормально, довольный этой внезапной встречей, ответил я. Командир? Какой я теперь тебе командир? Давай по имени. Как скажешь, констебль. Пошли кофе попьем и поговорим заодно, а то прошлый. И не поговорили толком. Он привел меня в какую-то избушку, и мы спустились в прилично оборудованный подвал. Мы сели. Боец, который был тут, налил нам по стакану кофе. Я расслабился и закурил. Адик любил подробные повествования. Он начинал рассказывать про одно. Мысль его цеплялась за какое-то другое воспоминание и вытаскивала на свет несколько параллельных историй, которые он начинал рассказывать одновременно. При этом он старался удержать в голове нить изначального повествования и в самый неожиданный момент прыгал обратно к нему. А знаешь, из-за чего Рамс пошел? Я помотал головой. «Короче, пока мы были в учебке, у нас был Рамс с теми, кто там уже был. Нас тот человек, этот баран, значит, начинает нас строить, орёт что-то. Непорядка, не то Баран, в общем, только с рацией». Сезам стал живо рассказывать в лицах и искренне возмущался крайней несообразительности этого старшего. «Я ему говорю, ты че? Берешь пять человек. Раз, два, три, четыре, пять. И так 20 раз. Что тут не ясно? Сорок минут ты построить нас не мог. Ну и?» – жду я кульминацию рассказа маленького Чингисхана. «Рацию у него забираю. Отдают мне рули соткой». «Проявился ты, значит? Я тебя сразу вычислил, что ты главшпан. Я ж старшиной роты был, когда срочку служил». После этой канители говорят, поедешь к Клиновое. Взяли со всего взвода меня и путка. Путка отправили на зубы драконьи. Заграждение против танков делать, а меня позицию готовить. И лицо Сезама стало грустным. Я реально не хотел, а командир говорит, будешь старшиной, и не трахает. Адик стукнул себя ладонью по коленке так, что кофе выплеснулся у него из стакана. В итоге... Поехал обратно в клиновое транзит делать всему взводу. Так чему удивляться? Ты же говорил, что в чайхане работал кем-то. Я почти 10 лет отработал управляющим. Начинал с японских ресторанов, потом уже кавказская, грузинская, итальянская кухня. Начинал барменом, а потом поднялся до территориального управляющего. У тебя же талант администратора. Человек, который решает вопросы. Приготовил два здания для личного состава. Штаб, здание связи. Только все приготовил. Мне говорят, едешь Зайцева готовить. Еду Зайцева дальше готовить. Приготовил все. И пошли транзиты, трафик. А как ты людей находил? Там же надо штат какой-то собирать. А я же знал всех еще в учебке. У меня же были номера жетонов, позывные. Все было записано в тетрадке изначально. Объяснял мне Адик как балбесу. А еще из-за чего спалился? Когда в Папаске были, там был люгер и пацан. Оружейник? Да, а пацан связист. Там еще старшина ханой, ничего не может понять. А еще эти двое, которые вообще ноль. А нам привезли ништяки, конфеты, печенье, всю эту херню. Они говорят, а как делить? Ну и тут ты подсуетился, конечно. Влез, хотя тебя никто и не просил. Они, короче, тупили, тупили. Я говорю: "Что там сложного?" Я прихожу, там коробки стоят, тетрадку достаю. У нас здесь 130 человек. А здесь сколько коробок? Восемь. Так считай печенье и дели поровну. Заставил их печенье поштучно считать и кофе ложками перемерять. Сезам засмеялся, довольный своими проделками. Ну, чуть-чуть посмеялся, поугарал над ними. После взял да раздал по коробке на взвод и по две банки кофе. Аниме. А что, так можно было? Короче, умора. Осталось две коробки лишних. Вот ты тип, конечно, радовался я вместе с ним. Мошенник. А они наивные. Я говорю, с этими двумя коробками нужно строго. Зэки вас за несправедливо завалят, если что, имейте в виду. Они верят, а мне по кайфу. Там тепло еще у них было хорошо?» Он задумался. Потом понеслась, попасный навел шорох, набил коны с кем надо, кленовое приготовил, Зайцева приготовил, приехал в клиновое и пошел в транзит. 26 ноября в бой пошли, а я там в Клиновом бегаю в одного. И я понимал, что один не везу, мне уже зеленую дали кого-нибудь взять себе, отобрал вербу Бербера. Оба реально рукастые. Один кровельщик, второй механик, потом еще двоих дали. Мы сидели, пили кофе и вспоминали, какими мы были месяц назад. Сезам расспрашивал меня про ребят, с которыми он сидел, хотя он знал даже больше, чем я. Тюремное радио работало и в этих условиях, регулярно вытаскивая раненых, Сезам расспрашивал их о происходящем на передке и в силу памяти отточенной многолетней хозяйственной деятельностью запоминал такие детали, на которые я бы не обратил внимания. Он прослушивал и мониторил все переговоры по рации, которые шли с передовой. Я рассказал ему про разговор с командиром и положение дел с пополнением. Командир у нас реальный пахан. За своих горы. Помнишь, когда он переживал, когда группа баннеров в неразберихе боя оказалась между позициями хохлов? Я еще по рации слышу, как они кричат. Что происходит? И впереди, и сзади противник. По нам ведут огонь со всех сторон. Помнишь? Это когда в первый день перед этим танком гребаным? Ну да. Помнишь, командир в рацию кричал? Банур, банурчик. Братское сердце, вы только вырветесь. Давайте, пацаны. Адик говорил это так проникновенно, что мне стало жалко Банура и всю его группу, себя и командира. Они тогда выскочили в тыл к ВСУшникам и постреляли там человек восемь. И к твоим позициям проскочили. А тут путаницы это с паролем. И наши давай по ним стрелять. Думали, накат пошел. Чудом они тогда проскочили. Сердце у меня прямо рвалось на части из-за них. И командир еще со своим банурчиком. Распереживался Сизам. Ладно, братское сердце. Пора мне двигать назад. Привет всем. Будешь Иди сюда, маякуй. Пацанам привет от меня. Он проводил меня до выхода и зная мою любовь к хорошим сигаретам, дал мне пачку из личных запасов и печенье.